Но для чего же тогда существует правительство? – воскликнула Маргарит. Чтобы направлять борьбу. Тони почувствовал, что ему пора прийти на помощь своей подруге под джунглям. Не могу согласиться с вами, что общество состоит из малярийных преступников и пичкающих их хиной полисменов, сказал он. Совершенно очевидно, что человеческое общество именно потому и существует, что ушло от законов джунглей, которые, кстати сказать, вовсе не закон, а анархия. Мы все великий эксперимент. Я не знаю, для чего нужен этот эксперимент и чем он вызван. И вы не знаете. Когда я настроен пессимистически. Мне кажется, что он уже провалился. Мы прижаты к стене, и нам ничего другого не остается, как продолжать держаться. Наш дорогой Тони даже дома произносит прочувствованные речи. Насмешливо сказал Уолтер, явно начитавшийся у Истлера. Или вы стали добрым христианином по Диккенсу под влиянием его рождественских повестей? «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его», — сказал Тони. Можно сказать и так, никакой разницы нет. Все, что сформулировано, — мертво. Мне бы техника для ленивцев. Задача в том, чтобы достичь полной гармонии с самим собой, с другими человеческими существами, со всеобщим уделом, С тем, что известно и что неизвестно, будь это тайна или Бог. Довольненьки чистолюбивая программа, сказал Гарольд. Почему бы вам не ограничиться разумной организацией общества, раз вы находите, что можно не считаться с элементарными фактами, чего на самом деле, конечно, делать нельзя. Да я вовсе не уверен, что мне именно это и нужно. ответил Тони. «А что ж вам тогда нужно?» воскликнул Уолтер, задетый этим оскорблением Департамента протаренных дорог. «Вы не признаете попустительства, то есть закона джунглей. Единственная альтернатива — это какая-нибудь форма социализации, что по самой своей сути всецело вопрос экономики. А это, в свою очередь, сводится к собиранию точных статистических данных и правильному их использованию. Для этого нужен большой, хорошо подготовленный и толковый штат. Маргарет вмешалась в разговор, прежде чем Тони успела ответить. «Неужели необходимо пережевывать все это вновь? Как не надоело!» У меня просто терпения не хватает слушать, как вы, мужчины, глубокомысленно рассуждаете о том, что бы вы стали делать, будучи диктаторами мира, которыми никогда не будете. Не вы создали жизнь, и не вам ее перестраивать. Поэтому живите, как можете, в свое удовольствие. Только школьники воображают, будто они могут переделать мир. — Послушай, — сказал Тоник. Ну а если предположить, что это вопрос о переделке нас самих, ну так и переделывайте себя, а мир оставьте в покое. Тони засмеялся. Совершенно верно, коротко сказал он. Налей ко мне пуншу. Давайте напьемся и забудем на время обо всем. Маргарет обрадовалась, решив, что заставила его замолчать. Она наполнила его бокал старинной серебряной разливательной ложкой для пунша с ручкой из черного дерева свадебный подарок и сказала: «Мы должны сами заботиться о нашем спасении, не правда ли, дорогой? Вот именно», иронически сказал Тони. «Что верно, то верно. Пью за наше спасение». Он отхлебнул глоток пунша, потом спросил. Тебе не кажется, что я налил слишком много рому? Нет, дорогой. По-моему, пунш превосходный, очень хороший, сказал Гарольд. Первый сорт, добавил Олтер. Я мог бы выпить еще. Тони снова сел на вращающийся табурет у Рояля и рассеянно поворачивался на нем то вправо, то влево. Вот так всегда, думал он. Они ухитряются заткнуть мне рот. Им нужно ровно десять минут, чтобы не извести человека от вечных истин до упрощенного. Не слишком ли я много налил рому в пунш? Было бы гораздо легче разговаривать с кошкой, может быть, потому, что она не перебивает меня. Они сводят все к одной формуле: еда. Кладься, крыша над головой, механические игрушки и что скажут люди? И эти-то люди и есть настоящие и полезные. А кто я такой, чтобы критиковать их? Но разве я не приносил жертв их богам в течение шести лет, служа дочери Саула? Ах, Боже мой, какой зверенец! Вон там этот алтарь. сидит, таращит свои савины и глаза на почти обнаженной груди Маргарит, а Гарольд ласкает ее своими плавниками словами. Маргарит священная птица кошка, привыкшая к поклонению. А там Эйлин молча свернулась в зловещий клубок над какой-нибудь чересчур удобоваримой книгой. Точь в точь зеленая с золотом змея. Для них чтение... Замена жизни или сна. Они не выносят ответственности сознательного состояния. Хотят вырваться из него обратно в первобытную инертность. Только им не удается спать все время. Поэтому они забываются в безнадежных мечтах. Тут нить его мыслей внезапно оборвалась. Глаза встретились с глазами Эллен. которая пристально смотрела на него поверх книги каким-то особенным взглядом. В течение этих рождественских праздников Энтони уже не раз ловил на себе ее взгляд, но оставлял его без ответа, отчасти потому, что был поглощен своими обязанностями хозяина, а главным образом потому, что боялся осложнений лжи, к которым это неизбежно привело бы. Правда, Маргарет. проповедовала свободу и делала вид, что не интересуется его личными делами, поскольку он тоже в основном позволял ей делать все, что вздумается. Но эта так называемая свобода была в действительности иллюзией, модной светской болтовней, и Тони прекрасно знал, что стоит только Маргарет заподозрить его в каком-нибудь увлечении. Она не имеет для насадить его, резко натянув супружеские вожжи. И это будет означать либо окончательный разрыв, либо полное бесприкосновенное подчинение. А Элен не настолько интересовала его, чтобы он был готов бежать за ней и променять одну узду на другую. Раз уж он когда-то с отчаянием продался буржуазному благополучию. Теперь ему ничто не остается, как соблюдать условия сделки. Что он и делал, скрипя сердце. И все же в этом взгляде Эллен было что-то такое, на что он машинально откликнулся, совершенно вопреки здравому суждению. В ее глазах был такой отчаянный призыв. Она так откровенно предлагала себя, что Тони почувствовал, как вся его плоть потянулась к ней. «Бедняжка! Неужели нет ни одного мужчины, который утешил бы тебя в своих объятиях?» Не думая о том, что он подвергает себя риску, Тони встал с табурета, подошел к кушетке и сел в ногах Эллен. Маленькая ширма совершенно скрывала ее от остальных гостей, которые расположились у камина, и горячо обсуждали какие-то бессмысленные пьесы, и бездарных актеров с тем упрямым пристрастием, которое в их заплесневелом мелкобуржуазном мерке сходит за тонкий ум. Тони был виден им, когда отклонялся назад, но, наклоняясь к Эллен, скрывался за ширмой. Поглощенные своими пикантными театральными новостями общество, по-видимому, Не заметила, что он перекочевал на другое место. Глаза его Эллен снова встретились, но теперь в ее глазах было уже другое выражение — благодарности и, вместе с тем, торжества, которое должно было бы заставить его насторожиться.